В то воскресенье она не знала ни минуты покоя. Она отлично понимала, что неопытная девушка, про которую упоминала заметка, это она, Амелия. И ей было оскорбительно думать, что её любовь стала предметом газетной шумихи. Она кусала губы от досады, и слёзы брызгали у неё из глаз при мысли, что теперь всё погибло. На базарной площади под аркадой Все все говорят с грязной улыбочкой. Так, значит, сам Жанна Ирина Амелиа Зинья спутан весь до капола. И, конечно, сеньор Декан, не допуская никаких историй с женщинами, сделает выговор Падри Амаре. Из-за нескольких взглядов, нескольких рукопожатий погибло всё, её доброе имя и её любовь. В понедельник, когда она ездила в Маринал, ей уже казалось, что за ее спиной раздаются смешки. Почтенный Карлос поклонился ей с порога аптеки, как-то сухо. На обратном пути ей повстречался Маркес из скобяной лавки и не снял шляпы. И она уже считала себя опозоренной, забывая, что добряк Маркес даже у себя в лавке ничего не видит без двух пар очков. Что мне делать? Что мне делать? шептала Анастасия, сжимая голову руками. Её бедный мозг, привычный к одному лишь святошеству, предлагал святошеские решения: уйти в монастырь, принести обет перед Пресвятой Девой, Утешительницей всех скорбящих, чтобы та спасла её от позора. или же пойти исповедаться к падре Силверио. Кончала она тем, что садилась в столовой, поближе к матери, с шитьем в руках, и, жалея себя до слез, думала о том, что с самого детства была несчастной. Мать избегала говорить с ней о заметке, отделываясь уклончивыми словами. «Этакое бесстыдство! Не надо обращать внимания!» Главное, чтобы совесть была чиста, а все остальное неважно. Но по постаревшему лицу Сан-Жанейры, по грустным долгим минутам молчания, по тому, как она тяжело вздыхала над вязанием, сидя у окна со сползшими на кончик носа очками, Амелия отлично видела, как расстроена ее мать. Она еще раз убеждалась, что весь город судачит, и что бедный Сан-Жианейро знает об этом от сестер Гонсозе или от Доны Жозефы, чей язык брызгал сплетнями так же обильно, как слюной. Какой позор, о Господи! И любовь к падре Амара, которая до сих пор в доме у матери, среди юбок и подрясников, казалась такой естественной, Теперь представилась Амелии в новом свете. Эту любовь осуждают люди, которых она с детства привыкла уважать. Геддесы, Маркисы, Васы. Значит, любовь эта преступна? Так краски на портрете, кажущиеся верными при свете масляной лампады, вдруг становятся фальшивыми и уродливыми, когда на них падает луч солнца. И она уже почти радовалась, что Падре Амара перестал бывать на улице Милосердия. И все-таки каждый вечер Амелия с тоской ждала, когда же звякнет внизу колокольчик. Но Амара не приходил. И хотя раз сутком она понимала, что, воздерживаясь от визитов, он поступает благоразумно, но сердце у нее болело, угадывая в его поведении черное предательство. В среду она не выдержала и спросила краснее и ниже, склоняясь над шитьем. «Что-то не видно, сеньора-настоятеля». Каноник, дремавший в кресле, хрипло кашлянул, зашевелился и пробурчал. «Ему есть о чем подумать. Скоро его не ждите». Амелия побледнела, как мел. Вот и подтверждение того, что Амара испугался скандала, послушался совета трусливых коллег и окончательно отвернулся от неё. Но она уже привыкла быть осторожной и постаралась при маленьких приятельницах не выдавать своего отчаяния. Она даже села за фортепиано и сыграла несколько мазурок, так оглушительно, что каноник снова задвигался в кресле и пробурчал: Поменьше треска и побольше чувства, девушка. Она провела мучительную ночь без сна. Страсть, раздражённая препятствиями, сжигала её. И в то же время она презирала Амара за трусость. Стал он какой-то газитёнки у колодца его, и он уже дрожит в своём подряснике и боится даже навестить её. забывая, что и она потеряла доброе имя, ничего не получив взамен. Ведь это он соблазнял ее своими умильными речами, своими нежностями. Низкий человек. Ей хотелось прижать его к сердцу и отхлестать по щекам. В голову ей пришла безумная мысль, завтра же пойти на улицу, соузос, кинуться ему на шею, Астут сына всегда в его комнате, чтобы вышел скандал, и ему пришлось бы бежать с ней из города. Истерически возбуждённое воображение упивалось с картинами новой жизни, состоящей из сплошь из одних поцелуев. В ночной горячке план этот казался таким простым и осуществимым, они тайком уедут в Алгарве. там он отрастит волосы как пойдёт ему пышная шевелюра и никто не узнает, что он был священником он сможет преподавать латынь она будет шить на заказ они поселятся в собственном домике где у них будет широкая кровать с двумя подушками уложенными рядышком самым трудным ей казалось вынести из дома тайком от матери боль с плачами. Но утром, при ясном свете дня, эти придобы мои четыре развеялись, как туман. Теперь они уже казались такими неисполнимыми, а Амара был так далеко, словно между улицами Милосердия и улицей Санузас нагромоздились все горные цепи земли. Сеньор настоятель покинул её, это ясно. Он не хочет терять свои доходы и благоволение старших. Бедная Амелия, все ей постыло. Ни не для неё жизни и счастья. В ней осталось лишь одно сильное чувство желание отомстить падру Амара. Только теперь она отдала себе отчёт в том, что Жан Эдуарда Дожды не появляется у них со дня опубликования заметки. И этот от меня отвернулся, подумала она горько. Но что ей до него? Измена Амара так её убивала, что по сравнению с этим исчезновение клерка такого нудного и приторного не давало ей ни радости, ни тени, казалось, пустяком, мелкой неприятностью. Пришла беда и разом унесла все её привязанности и ту, что наполняла душу, и ту, что сияла самолюбие. Конечно, ей досадно было, что она больше не встречает столь лю себя этой любви, следующей за ней по пятам, как верный пёс, но и слёзы принадлежали одному лишь сеньору-настоятелю. Он не хочет больше меня знать, думала Амелия. и сожалела о желании Эдуарда только потому, что вместе с ним исчезло средство уязвить падре Амара. Вот почему, сидя в молчании у окна и глядя на взлетевших с соседней крыши воробьев, она снова и снова возвращалась к словам матери о том, что клерк получает место, что он приходил просить ее руки, И злорадно предвкушала смятение Падре Амара, когда в соборе будут оглашать ее брак с Жоаном Эдуарда. Рассудительные речи Сан-Джанейры поселили в ее душе практические мысли. Место чиновника в гражданском управлении означает не менее 25 милрейсов в месяц. Выйдя замуж, она станет респектабельной дамой. Если мы этой мальсть то на жалование муже и на доход от Маринала они смогут жить вполне прилично. Летом даже ездить на взморье. Она уже видела себя в Вивере, где будет предметом любезного внимания всех мужчин, где может быть сведёт с знакомством с супругой гражданского губернатора. А что посоветуете вы, маменка? спросила она вдруг она сама видела, что замужество наилучший выход, но её пассивная натура нуждалась в добавочных доводах и принуждении. Я бы держалась самого надёжного, был ответ. Конечно, так всего лучше, прошептала Амелия, уходя к себе. Она села на кровать и задумалась. Сумерки наводили на нее грусть, и печаль ее становилась еще чернее при мысли о том хорошем, что было у нее с падре Амара. Вечер выдался дождливый, и мать с дочерью провели его в одиночестве. Сан-Жанейро, отдыхая от прежних тревог, дремала в кресле, клевала носом, и вязание то и дело выпадало у нее из рук. Тогда Амелия откладывала работу и, опершись, Локтями на стол Россия навертела пальцем зеленый абажур на лампе и думала о своем замужестве. Жоан Эдуардо — хороший, добрый человек. В нем воплотился мещанский идеал мужа. Он был неурод и имел постоянное место. Правда, несмотря на статью в газете, она, в отличие от матери, не считала его предложения таким уж подвигом благородства. Но преданность жениха льстила ее самолюбию, особенно по сравнению с трусливым отступничеством Амара. Не надо забывать, что бедный Жоан уже два года ухаживает за ней. И она начала усердно вспоминать все, что ей в нем нравилось. Серьезность, белоснежные зубы, всегда опрятную одежду. Дул сильный ветер. Холодный дождь всяк он не стёк на, и это обостряло жажду семейного уюта. Она рисовала себе картины будущей замужней жизни: пылает огонь в камине, муж рядом, в клубеле спит сынок, потому что у неё непременно будет сын по имени Карлос с чёрными глазами падре Амаро. Падре Амаро После свадьба она, конечно, опять увидится с сеньором Падре Амаро. И вдруг странная мысль мелькнула в Ольнии и пронзила её насквозь. Она вскочила и спряталась в тёмном проёме окна от невыносимого стыда, опалившего огнём её лицо. Нет, только не это. Какой ужас! Но мысль эта Юлия сжимала в ладонях её точную чья-то мышле рука сдавила ей грудь сладким духом, и любовь Камара, которую обиды и житейская необходимость загнали было в дальний потаённый угол души, вырвалась на волю и захлестнула её всю. Ломая руки, она лихорадочно повторяла имя Амара, она жаждала его поцелуев, о, она любила его. Но всё «Все погибло! Всему конец, она должна выйти замуж, как она несчастна!» И прижавшись лицом к стеклу, за которым чернела ночь, она стала тихо всхлипывать. «Зачем Сан-Жанейро вдруг сказала ей?» «Что ж, дочка, зачем откладывать? Давай-ка приниматься за преданное. Если удастся, в конце месяца сыграем свадьбу». Амели не ответила, но при этих словах вся душа её вспыхнула. Через месяц она будет замужем. Хотя Жан Эдуарда был ей безразличен, но мысль о том, что этот молодой и страстно влюблённый мужчина будет жить рядом с ней, спать с ней в одной постели, взбудоражила её до глубины существа. Когда мать собралась уходить к себе вниз, Амелие сказала: "Как вы думаете, маменка, мне как-то неудобно прямо заговорить об этом с Джоаном Эдуарде. Не лучше ли написать ему в письме, что да. Ты права, дочка, напиши Росса утром относительно Верт. Напиши ему хорошее письмо, пусть порадуется". Вмеילה до поздней ночи сидела в столовой и сочиняла письмо. Написала она так: Señor Joan Eduardo, мадам, инkappa поставила меня в известность о вашем с ней разговоре. Если перевязанность ваша ко мне искренна, как я надеюсь, и не раз имела случай убедиться, то я очень рада. Чустро мои вам известны. Что касается приданого и всех необходимых бумаг, об этом можно поговорить завтра, и мы ждём вас к чаю. Маменка очень довольна, и я от всей души желаю, чтобы всё было хорошо. Надеюсь, мы будем счастливы, если на то божья воля. Маменка вам кланяется, и я тоже. Любяще вас, Амелия Каминя. Она запечатала письмо. И в ту же минуту, при виде разбросанных по столу листов бумаги, ей захотелось написать Падре Амару. Но что писать? Признаться в любви этим самым пером, на нём ещё не обсохли чернила, которыми она писала строки о своём согласии на брак с другим? Упрекнуть его в трусости? Показать свою обиду? Но это значило бы унизить себя. И хотя писать было не о чем, рука ее с наслаждением выводила первые слова. «Мой любимый Амаро». Но она тут же остановилась, сообразив, что послать письмо не с кем. «Боже, неужели они расстанутся, так не сказав друг другу ни слова и навсегда?» «Расстанутся?» А почему, вдруг спросила она себя, выйдя замуж, она по-прежнему может видеться с сеньором Падре Амаро? И та же странная мысль снова вернулась, но вкратцево, в таком невинном и пристойном обличии, что Амелия не стала её отгонять. Ведь Падре Амаро может сделаться её духовником. Во всем христианском мире нет другого человека, который сумел бы лучше управлять ее совестью, ее волей, ее душой. Между ними установится восхитительный обмен самыми заветными мыслями. Она будет слушать его ласковые увещания, каждую субботу впитывая свет его глаз и музыку его голоса. Она будет получать в исповедальне новый запас счастья, волнующего, но целомудренного, и вошла в Божию. Она была почти довольна этой невполнейшей ясной картиной своей будущей жизни, в которой плоть получит свое с благословения Церкви, а душа будет наслаждаться радостями возвышенной любви к Богу и Его служителю. Как хорошо все устраивается, и, вовремя, Год Эмилия сладко спала и видела во сне, что живёт в своём доме с мужем и играет в маниллю со старыми приятельницами маменки, сидя при одобрении всего соборного капитула на коленях у синьора падре Амаро. На следующий день Русса понесла письмо желану Эдуарда, и всё утро мать и дочь занимались шитьём и говорили о свадьбе. Амелия не хотела разлучаться с матерью. Они решили, что дом достаточно велик, и молодые могут поселиться в первом этаже, а Сан-Жонер перейдёт наверх. Сеньор каноник поможет справить приданое. Недовый месяц молодожёны проведут в усадьбе у Донны Марии. От этих разговоров о будущем счастье Амелии то и дело заливалося румянцем. А мать с миленьем दुбавала своей дочкой через полусшии на кончик носа очки. Когда зазвонили к Аве Марии Сан-Жонерас опиралась у себя внизу и стала на молитву перебирая целую корону чёток, чтобы Амелия могла поговорить с женихомs глаже на глаже. Действительно, в скоре у входной двери звякнул колокольчик. Жван Эдуарде явился с сильным взволнованный опрысканный одеколоном в чёрных перчатках. Когда он поднялся на второй этаж, в столовой ещё не было огня, и красивая фигурка Амелии, стоявшая у окна, вырисовывалась в светлом квадрате. Он положил плед, как всегда, на стул в углу и подойдя к ней, крепко потирая руки, сказал: "Я получил ваше письмо, Минина Амелия". «Я послала к вам Русу пораньше, чтобы застать дома», — быстро ответила она, не шелохнувшись. Но лицо ее горело. Я как раз собирался идти в контору. Вышел уже на лестницу, было часов девять. Да, часов девять. Оба умолкли в сильном смущении. Тогда он осторожно взял ее за руки и тихо сказал. «Так вы согласны?» "Согласна", прошептала Амелия. "И поскорее, да?" "Да". Он вздохнул от счастья и сказал: "Нам будет хорошо вместе, очень хорошо". И он нежно пожимал её руки, захватывая их всё крепче от запястья до локтя. "Маменка говорит, мы можем жить здесь с ней". сказала она, стараясь говорить спокойно. Конечно, я закажу несколько дюжин постельного белья, торопился он в волнении. Потом вдруг притянул её к себе и поцеловал в губы. Амелия тихонько всхлипнула и, слабев, не сопротивляясь, позволила себя обнимать. "О, милая", шептал Клерк. Но на лестнице заскрипели ботинки Сан-Жанейры, а Мелия мгновенно отпрыгнула к буфету и стала зажигать лампу. Сан-Жанейра появилась на пороге. В знак своего материнского одобрения она благодушно сказала, «А вы тут сумерничаете, мои дорогие».